Глава двадцать первая Николас Сильно хромая она быстро скрылась в лесу. Когда проходила мимо главного костра, ее длинные волосы блеснули в ночи солнечным светом. Но солнце погасло, и все вокруг снова погрузилось в темноту и безмолвие. «Скоро я уйду, и ты больше не увидишь меня». «Какой же ты дурак!» — буркнул Фабиан. Он плюхнулся рядом со мной и угрюмо уставился в том же направлении. В любое другое время я бы поставил его на место, но не сейчас. Сейчас я заслуживал услышать выражение гораздо крепче. Единственное, за что мне хотелось как следует встряхнуть его, он, как и я, смотрел Фреи вслед. Куда она пошла? Скрыть тревогу в голосе не получилось. Не знаю, обещала вернуться. Нужно отправить кого-то за ней. «Нет, Ник, оставь ее, она заслуживает побыть одной», — сурово отрезал Фаб. Я нехотя кивнул, но его слова совсем меня не успокоили. В голове набатом стучали ее последние слова. «Наша ссора выжила из меня остатки сил. Я чувствовал себя древним немощным стариком, но, несмотря на это, едва сдерживался, чтобы не броситься следом, остановить, обнять, попросить прощения». Вымолить его на коленях, если потребуется. Но я понимал, что сделаю только хуже, если хуже могло быть. Теперь когда гнев улекся, я вспомнил наш разговор и почувствовал жгучую вину и стыд. Я вспомнил, как кричал на нее, а она все то время храбрилась, глядя мне прямо в глаза, вспомнил более обиду плескавшиеся тогда в ее собственных. И как она испуганно вздрагивала, когда я делал резкие движения, вспомнил ее крики, признание, потрясшее меня до глубины души, и слезы, слезы, причиной которых являлся я сам. Я согнулся пополам, игнорируя сильнейшую боль в ребрах, и закрыл лицо ладонями. Фаб, что я наделал? Просто все испортил. Без тени улыбки хмыкнул друг. Ты не помогаешь, бросил я резко отнимая руки. Здесь ничего не поможет. Издевательски продолжил он. Думаешь, не простит? Фабиан тяжело вздохнул и задумчиво посмотрел на меня. Да, я остыть и все обдумать, Ник. Каждое ваше столкновение, как встреча двух языков пламени, превращающихся в огромный костер. И только порознь они способны стихнуть, чтобы не спалить все к демонам дотла. «Сейчас лучше не вмешиваться». «Но разве я не прав?» «Прав, в основном. Но ты переборщил». Фабиан покосился на меня и снова вздохнул. «Сильно. Когда я увидел ее там, под землей, сначала подумал, что мне привиделось. На ней было рабское платье, какой-то нелепый платок и эти жуткие веревки на ногах. Не знаю, как она проскользнула через хири, что приставили охранять меня» как представлю, что они могли с ней сделать. Мой голос охрип, и я зажмурил глаза, чтобы справиться с гневом. О чем она только думала, если бы ее поймали? Она справилась, брат, выдыхай. Фабиан похлопал меня по спине, но и в его взгляде я заметил отблески волнения. А теперь подумай, как исправить свою ошибку. Между нами воцарилась тишина. Я отрешенно занимался своими ранами, отмахнувшись от помощи друга, и беспокойно поглядывал в ту сторону, где достаточно давно скрылась Фрея, так что не сразу обратил внимание на фабиана, который пристально за чем-то наблюдал. Я проследил за его взглядом и даже выпрямился: Кто это? Рабыня Хири, он выгнул бровь. Ты разве не помнишь? Мне было не до того, парировал я. Он понимающе хмыкнул. Фрея привела ее с собой. Сказала, что девчонка помогла ей вызволить тебя. Я не сумел сдержать улыбку. Ну, конечно, она привела с собой рабыню. От кого еще можно ожидать подобное? Приподняв брови, Фабиан повернулся ко мне, и на его лице тоже расцвела широкая улыбка. «Я знаю только одного такого безумца», — хохотнул он. Я против воли рассмеялся, слегка тряхнув головой, Но приступ острой боли в ребрах вынудил меня стиснуть зубы и затихнуть. Может, ляжешь? Належался, отрезал я и вновь посмотрел в сторону леса, а затем перевел взгляд на рабыню. Напрягся. Фабиан. «М? Как ее зовут? Рабыню? О, да кажется, недоумевая, ответил он. Ник? Я знаю ее. Что? Откуда? Это сестра Истека, хмуро бросил я, отчего глаза Фабиана округлились. Откуда ты знаешь? Истек предлагал мне ее, невесело хмыкнул я. А потом продал Хири. Значит, он не сильно ею дорожит, спокойно сказал он. И ее ребенком. Уже ничему не удивляясь, я присмотрелся к юной рабыне, и действительно, затравленно оглядываясь вокруг. Она сидела на подстилке в отдалении и поправляла ткань, которая скрывала крохотное тело. «Сюда идет Аян», — вдруг подал голос Фабиан. «Поговори с ним, а я пока найду что-нибудь съестное. Ты голоден?» «Фаб», — вымученно усмехнулся я. «Я не ел два дня». «Чудовище!» — с ненавистью прошипел друг. Он поднялся и серьезным лицом крепко пожал мне руку. «Я рад, что ты вернулся, брат мой». «Фабиан», — встрепенулся я, когда он отошел на несколько шагов, — «что с близнецами?» «Домен в порядке, Дритан, он плох, но жить будет». Я кивнул и встретился взглядом с отцом.